Также перед отъездом Рус нашёл время пообщаться со следующим главным жрецом Сварога, Богумилом, коим он станет после смерти нынешнего главного жреца Ведомира. Но Ведомир выглядел откровенно плохо, и то, что он сможет пережить длительный поход на новое ПМЖ, Рус сильно сомневался. Как пить дать загнётся в походе. Что до Богумила, то он показался Русу достаточно вменяемым человеком, верующим по крайней мере без серьёзного тестирования обратно не доказать а главное не фанатиком каковым являлся его начальник и значит с ним по мнению Руса можно было поговорить о религии а если ещё точнее то о её реформе и при этом не оказаться обвинённым в святотатстве с последующим аутодафе Русу требовался свой человек среди жреческой братии что собственно и станет проводить религиозную реформу. Не самому же её делать? Статус не тот, да и других дел полно будет. Можно было, конечно, попробовать попытаться его проверить, а ещё лучше мотивировать гипнозом, тогда нужного результата удалось бы достигнуть на порядок проще. Но Русс решил не рисковать. Что-то ему подсказывало, что жрицы должны быть не подвержены гипнозу. Канни Семикаго хочешь загипнотизирует. Значит, нужно договариваться, опираясь на добрую волю и сознательность жреца. Ну, а если ошибся в выборе, то я его раньше прибью, подумал он. Собственно, так резко вести себя с жрицу в любом случае причины не имелось. Предложение именно последователям Сварога должно было быть более чем выгодно и богомилу в первую очередь. Богомил Я хочу поговорить с тобой о тревожных моментах, что нарастает в религиозном отношении для нашего народа. А именно, ты изучал книгу христиан, Библию, спросил Руз, достав из сумы книгу, что он купил в Крыму через одного купца, что поставлял ему продукты. Нет. Очень опромечиваю поступок с твоей стороны, тем более как будущего верховного жреца Сварога. Прочим эта ошибка не только твоя. Уверен, что и остальные жрицы не потрудились прочесть её. Зачем? Врага нужно знать в лицо, богу мил. Странно, что ты это не понимаешь. Христиане очень враждебно относятся к другим богам, почитая их за демонов и желают всячески насадить и желают всячески насадить свою веру остальным. У них тоже в прежние культы Если посмотреть с этой стороны, то твою прёг справедлив, признал жрец. Ты хочешь поговорить об опасности христианства? Не в этот раз. О христианстве, как угрозе, мы поговорим сильно позже. Просто хочу сказать, что в этой книге есть и мудрые высказывания, что своим праведным сиянием призваны скрыть заключённые в ней мерзости. Так вот там есть фраза, звучащая как народ, разделённый внутри себя, не выживет. Догадываешься, о чём я? Не совсем, осторожно ответил Багумил, беря протянутую ему Библию, словно что-то опасное и ядовитое. Племена, выбирая себе разных богов-покровителей, тем самым отдаляются друг от друга. Разве не так? Это славянские боги. И тем не менее, как ты знаешь, я видел будущее, явленное мне самим Сварогом. И он показал мне, что племена разделятся так сильно, что на этой почве даже начнут враждовать между собой, тем самым ослабляя друг друга и делая себя лёгкой добычей для тех же христиан. И этого нельзя допустить. Я согласен с тобой, князь. Если всё продолжится так, как идёт, то рано или поздно это может плохо отразиться на нас. Но как это сделать? Процесс разделения уже пошел, и остановить его будет непросто. Но благодаря тому, что процесс еще в самом начале, его еще возможно пресечь. Если не без крови, то с минимальным кровопусканием. Что до того, как это сделать, то только проведя глубокую реформацию религии, произнес Русс, пристально глядя в глаза жреца, готовый к любой его реакции. Но богомил дёргаться не стал, только глаза его сверкнули. Рус даже заподозрил, что перед ним атеист, и он только что просчитал для себя все положительные последствия. Это было бы даже лучше. Не будет слишком сильно сопротивляться, внося свои корректировки, подумал он. А, и как именно ты видишь эту реформу, князь? После короткой паузы, также пристально глядя в глаза Русу, спросил Багумил: Вернуться к истинному пониманию того, что есть боги, от которого мы отошли, в силу ли ошибки прежних жрецов или сознательного искажения веры в угоду тех из них, что через это извращение попытались получить больше власти? И какова эта истина? Она, как любая истина, проста. из заключается в том, что род не изначальный, а единственный бог. Суть всего сущего чистая сила, сверхразум своей волей сотворивший жизнь и вообще мир, который мы знаем. Зачем это было сделано им, мы скорее всего никогда не поймём. Может, без этого он не мог существовать. Русс вдруг вспомнил картинки вселенной. Все это скопление галактик и нейронную структуру мозга человека, что называется найди 10 отличий. Невольно поверишь в то, что Вселенная чей-то мозг. Принципиальное отличие от нынешней версии религии заключается в том, что все прочие боги лишь его лики, не его дети, как считается сейчас, а он сам. Эти лики созданы им для людей. чтобы нам было удобнее его воспринимать в привычном нам виде в силу своего несовершенства. И главным, первичным его ликом является именно Сорок и его жена Лада, как мужское и женское начало самого рода. Сам же род чистое сияние света. Это мало что изменит, сказал Богумил после короткого обдумывания. Собственно, для людей вообще практически ничего не изменится. Но ну, не боги Перун, Смара и прочими, а лишь лики самого рода, как поклонялись им, считая своими заступниками, так и будут поклоняться. Верно, для людей, по крайней мере, на первых порах ничего не изменится, и в этом самый цимес. Несмотря на кажущуюся незначительность нового толкования, это на самом деле ключевой момент. Если нам удастся его внедрить, то бишь вернуть То считай, что мы победили. Не понимаю, в чём победа? В недоумении нахмурился Багумил. В том, что с течением времени мы принизим остальные лики рода до уровня апостолов. А то и вовсе святых в христианской вере. В том, что с течением времени мы принизим остальные лики рода до уровня апостолов. А то и вовсе святых в христианской вере. Если ты понимаешь, о чём я, богу милки внул. Я знаю, что у них есть святые. Так вот, христианам вроде можно обращаться к апостолам или святым, что покровительствуют той или иной деятельности, с мольбами помочим именно конкретно в этом деле. Но главный у них всё равно Бог, отвечающий за всё. Также и мы не взведём, скажем, того же Перуна просто до лика рода, что отвечает за воинскую стозию. А Велес будет ответственен за сельское хозяйство и животноводство. То есть это будут просто лики рода, через которые он присматривает за определенным родом деятельности или отвечает за какую-то стихию – дождь, снег, ветер и так далее. Система, прямо сказать, получалась довольно тяжеловесной и неповоротливой. Но чего-то более вменяемого Рус придумать пока не мог. По хорошему, от этой химеры в виде ликов тоже надо избавиться и установить нормальный и понятный всем монотеизм. Впрочем, его реформа первый шаг именно к такому финалу. История показала, что приходит время единобожие. Людям так проще и понятнее. Опять же, финансово менее напряжённо, а то ведь каждому богу подношение дай, а так один раз пожертвовал и свободен. Ну и раз есть такая тенденция, то надо ей следовать, ибо не зря говорят, что если нет возможности прекратить какой-то процесс, то надо его возглавить. Правда, у славян в этом отношении еще конь не валялся, то есть нет ни малейших намеков на то, что они готовы отказаться от старых богов, даже те племена, что живут в постоянном соприкосновении с ромеями, ревностно чтут своих богов. Ну почему бы не подстелить соломки, пусть и сильно загадя? И наравне с такими мировыми религиями, как буддизм, христианство и ислам, будет ещё одна родоверство, подумал Русь. Кстати об исламе. Как там пророк Мухаммед поживает? Он вообще уже родился? Кажется, примерно именно в это время должно всё начаться. Да, «Кажется, я начинаю понимать», — мелко и медленно закивал Багумил. «Но как это все обеспечить? Как заставить жрецов следовать именно этому, старому канону? Ведь рано или поздно они вновь постараются возвысить именно тот лик рода, за который отвечают, и все вернется на круги своя. А вот для того, чтобы этого не произошло...» мы должны постепенно стать источником новых жрецов с правильным пониманием канонов в племенах. Ведь сейчас жрецы сами ищут себе смену и обучают ее, как правило, кого-то из своих родственников или родовичей. Мы должны изменить эту практику и создать школу, в которой будут обучать жрецов так, как нам нужно. Для этого я на новом месте построю большое здание, где новых жрецов можно будет обучать, И где они будут жить, и постепенно станем замещать ими старых. Только у них будут свои ученики, как мы их заменим? Всеми возможными способами, богумил жёстко сказал рус. Я не остановлюсь ни перед чем ради сохранения единства нашего народа, и всех, кто будет мешать мне в этом деле, я уничтожу. Кто не с нами, тот против нас. Богумил коротко кивнул, принимая метод. Времена нынче простые, суровые, и в таком жёстком способе избавления от несогласных не видели ничего зазорного. Твоей задачей, продолжил Рус после короткой паузы, будет создать аналог данной тебе книги. Назовём её Книга рода, по которой и будут обучаться будущие жрицы, чтобы не возникало разночтений и новых толкований от поколения к поколению. Ну и осторожно побеседую с другими жрецами, как с Ворога, так и прочих ликов рода. Чем больше удастся перетянуть на свою сторону, тем лучше. Я понял, кивнул Багумил, поговорю. Думаю, сторонники изначального видения у нас будут. Русский внул, поняв, что по крайней мере Багумил зацепился за его идею, гадать почему не приходится. Власть ответ на этот вопрос. Русвит чуть ли не прямым текстом предложил ему стать самым главным жрецом среди всех жрецов, что-то вроде патриарха. И ещё. Надо будет найти вдумчивых людей с хорошо развитой логикой, что смогут изучить христианскую Библию и найти в ней все возможные мерззносные моменты, чтобы когда к нам придут христианские проповедники, наши жрецы смогли задать им при всех неудобные вопросы. на которые они не смогут внятно ответить и отвратить славян от христианства. Например. Например, как получилось третье поколение людей, если по вере христиан их Бог создал только двух человек – Адама и Еву, и они родили только трех сыновей. Ого! Вот именно! Я уже молчу о том, что Ева была по их вере создана из ребра Адама, то есть она плоть от плоти его – По сути, ее можно считать как дочерью Адама, так и сестрой. Хо-хо-хо, вот тебе и хо-хо. И там еще полно подобных глупостей. Но это все уже сильно позже. Русс в свое время почитал нескольких авторов, что исследовали Библию на подобные, мягко говоря, казусы. И сам мог припомнить многие десятки этих самых казусов. Не зря ведь священники в свое время были против образования простых людей. дабы они не смогли прочесть святое писание потому как у многих появились бы неудобные вопросы непонятно только почему иерархи церкви не убрали из библии всё это что до своей религиозной реформы то каковы будут её результаты оставалось только гадать даже если в начале всё пойдёт без особых проблем но вот в дальней перспективе люди те ещё твари И ради своих сиюминутных интересов могут так поднасрать потомству, что замучаешься разгребать в общем можно только надеяться, что всё получится и обойдётся без серьёзных кризисов в любом случае он не собирался допускать ошибку православия когда произошёл раскол в середине 17 века и по сути образовались две церкви снова и старообрядцами странные всё-таки люди церковники И библии должны знать как свои пять пальцев, конкретно про разделение внутри себя и всё равно пошли на раздел. Вот кто они после этого? Ведь им же ясно написали об опасности такого шага. Чего им уж лёпком долгогривым не хватало, изумлялся Русь. Так что у меня ни ново, ни старого обрятсяв не будет. Как говорится, нет человека нет проблемы. Оставалась ещё проблема разложения изнутри. Когда жрецы станут слишком уж богаты, властны и начнут себя вести так, что дискредитируют религию. Рус отлично помнил, в какие гадкие структуры превратилась что католическая, что православная церкви. А потом священники удивляются, чего это так мало верующих стало. Растёт бездуховность. А как их будет много, да ещё с высокой духовностью, глядя на всю эту мерзость. Когда священники сами не исполняют даже самых элементарных постулатов, что проповедует их религия, не говоря уже о том, что балуются смертными грехами. Тут требовался какой-то противовес. Надо подумать о ординаме, что-то вроде инквизиции, что будут присматривать за жреческой братией и вычищать их из рядов тех, кто начнёт терять берега, подумал он. Решение тоже не самое идеальное. Всё подвержено деградации, но пока так. Время подумать ещё будет. Только начав эти две операции, что он для себя обозвал как терновый куст и возвращение к истокам, Рус отправился обратно в К.